«Помоги мне, Господи! Вроде идут двое. Трое, кажись. Беги, Демка!» Демка не слышал, что еще кричал вслед Максим Пантюхович. Он нырнул в Чищеву, будто игла в сток сена. Есть нечто жестокое в самом ожидании. Приговоренный к смерти отсчитывает жизнь минутами. Они ему кажутся то мучительно долгими, изнуряющими, то слишком быстротечными. С той секунды, когда возле Амшаника показались пришельцы, Максим пантюхович соразмерил свою жизнь со стуком сердца. Сперва сердце будто замерло, остановилось. На лбу, на волосатых щеках, на шее Максима Пантюховича выступил холодный пот. Потом сердце лихорадочно стукнуло в ребро и забилось часто-часто, нагнетая кровь в голову. Максиму Пантюховичу стало жарко, душно, не продыхнуть. И вдруг сердце опало. Максим Пантюхович похолодел с головы до пят, спину до тошноты пробрало морозом. Перед глазами расплывалось оранжево-зеленое пятно, расходящееся кругами, как вода в омуте откинутого камня. И сразу же тени людей сплылись в кучу. Вдруг зрение прояснилось — Он увидел все отчетливо и резко, как бывало в детстве. И ухоздвигов в кожаной куртке, и блеснувшую пряжку ремня патронташа, и ствол ружья, и насунутую на лоб кепку. Рядом шел незнакомый человек, за ними еще кто-то и еще кто-то, не познать. И опять зрение укуталось в мутную привычную сетку. Фигуры людей стушевались, предметы слились в черное. Внутри Максима Пантюховича за какие-то минуты свершилась такая работа, так много перегорело в нем, что он вдруг почувствовал себя совершенно разбитым, усталым. «Ну как ты тут, Пантюхович, мудрствуешь лукаво?» были первые слова у Хаздвигова. «Греешься?» «Греюсь, Иннокентич», — развел дрожащими руками Максим Пантюхович. «Милости просим к огоньку». Что ж ты огонька не развел побольше, как мы тогда договаривались? Ты же обещал за два дня понаведаться на прииск и поджарить их там. Едучие, сплывшиеся к переносию, глубоко запавшие глаза, смотрели на Максима Пантюховича в упор, не мигая, будто приколотив к тьме за спиною. В горле у него першило, и он закашлял. Печенка не выдержала, что ли, впивался допытывающий голос. Кто тут у тебя побывал после меня? Да никто, вроде, места глухие и даль. Не криви душой Пантюхович, угрожающе процедил, допрашивающий. Я тебя насквозь вижу. На предательство потянуло, сивой тымерен. Истинный Христос никого из деревни не было, да и зачем? Взяток увезли, и до другого взятка недели две. Максим Пантюхович, растрепанный и всклокоченный, облизнув сохнущие губы, поглядел на окружающих. Тут он только заметил знакомые лица, с кем не раз встречался. Ни взгляда, ни участия, а трое знакомых мужиков. Соучастники робко прячутся за спину у Хоздвигова. Они даже свидетелями себя не выставляют. Они просто при всем присутствуют и не по своей, дескать, воле. Вот хотя бы Крушинин. «Пронесло бы, Господи!» — молился он. «Конечно же, если Максим Пантюхович останется в живых, то Иннокентичу не сдобровать. А тогда...» «Немыслимое дело! Куда же ему ещё жить, Пантюховичу?» «Размяк совсем, размяк мужик, потерял окончательно линию жизни». Прибрал бы его Господь, только бы без ужастей. Под Господом Крушинин разумел у Хоздвигова. Жалко мужика, вроде безвредный жил, а вот подитый набедокурил. Дело-то щекотливое, из-за одной срамной овцы а всем на голову погибель. Больше всех Максим Пантюхович надеялся на защиту Хакаса «Мургашки». Именно «Мургашку» Максим Пантюхович выручил в 22-м году из беды. Их было двое в тайге — «Мургашка» и «Мурташка».